"Ну и чума", сказал Пембертон. Он первым нарушил молчание. Пэм, Хилли и Гэри сидели позади автокинеатра у Джамбо, за одиноким столиком для пикника посреди запытанной площадки, где, кроме стала, стояли только две позаброшенные детские качели на пружинках, цирковой слон и облупившийся жёлтый утёнок. Набившись втроём на передние сиденья, они минут 10 бесцельно кружили по городу. Жарились с откинутой крышей и без кондиционера, на солнышке, пока Пям наконец не заехал к Джамбо. «Может, съездим на теннисный корт? Расскажем все маме?» — предложил Хилли. Ссора с Эсси объединила братьев. Они с Пямом теперь общались хоть и сдержанно, но чрезвычайно любезно. Пембертон хлюпнул остатками молочного коктейля, швырнул стакан в мусорный бак. «Да, чувак, ты был прав». Полоденное солнце отразилось от зеркальной витрины. Накалило до бела его посёкшиеся от хлорки волосы. В этой бабы крыша поехала. Я уж боялся, она с вами что-нибудь сделает. Уго, вдруг подскочил Хилли. Сирена, слышите? Они прислушались. Действительно, где-то вдалеке выла сирена. Это, наверное, пожарные, мрачно сказал Хилли. К нашему дому едут. Так что у вас там случилось-то? Расскажи толком, попросил Пэм. Она просто с котушки слетела. Вообще чокнулась. Слушай, угостись сигаретой, небрежно бросил Хилли, увидев, что Пэм вытащила из кармана обрезанных джинсовых шорт помятую пачку Marlboro, и швырнув её на стол, зашарил в другом кармане в поисках зажигалки. Пэм закурил, отодвинул сигареты со спичками подальше от Хилли. Здесь, на раскалённой бетонной площадке, в облаке выхлопных газов с шоссе, сигаретный дым казался особенно резким и ядовитым. «Я, признаться, чего-то такого и ожидал», — сказал он, покачивая головой. «Я маме так и сказал. Тётка психопатка просто. Небось, сбежала из Уитфилдского дурдома». «Да не так всё было». Вдруг вырвалась у Гарриет, которая с тех самых пор, как они выскочили из дома, почти ни слова не проронила. Пем с Хилли вытаращились на нее так, будто она с ума сошла. «Э, алло!» — спросил Пем. «Ты на чьей стороне?» — оскорбился Хилли. «Она не говорила, что хочет дом сжечь». «А вот и говорила». «Нет, она только сказала сжечь, но не говорила, что дом. Она говорила про вещи Хилли, про эти его плакаты и наклейки». А, вот оно что, уточнил Пембертон. Вещи Хили, значит, сжечь. Тут, как я понимаю, у тебя нет никаких возражений? А я думал, Гарет, что мы друзья, обиженно сказал Хили. Но она не говорила, что хочет дом сжечь, сказал Гарет. Она только сказала, ну, то есть Пембертон переглянулся с Хили, закатил глаза. Ничего страшного не случилось. Хилли демонстративно отодвинулся от неё подальше. Правда ведь, горит говорил уже совсем нерешительно. Она просто, хм, разозлилась. Прямо закатил глаза, выдохнул облачко сигаретного дыма. Втачку, горит. А вы, а вы так говорите, будто она за вами с топаром гонялась. Хилли фыркнул. Кто знает, может, в следующий раз и погонится. Я с ней больше один не останусь. Снова жалобно захныкал он, разглядывая бетон под ногами. Надоело, что моя жизнь вечно под угрозой.